Начало духовного пути Моё тело продолжало лежать безвольной тряпочкой в мариинской впадине депрессии, а нейроны в мозгу набирали обороты. Воспалённое сознание отказывалось мириться с мелодраматичными событиями в жизни. По сути, это был первый серьёзный факап несбывшихся ожиданий. В воображении я уже была бизнесвумен, женой бизнесмена, окутанного с головой моими чарами. А на деле, Любовник, трусливый и молча, свалил в кусты после гигабайтов жарких признаний по ватсап и лично. Я же приползла к мужу, как побитая жизнью пусть и борзая собака. Ум жаждал докопаться до сути. За что урок мне дала жизнь? По какому рецепту я могу состряпать будущее с уже имеющимся опытом? Итак, тонны художественной литературы и трагических биографий знаменитых женщин ответов на мои вопросы не дали. Следующим этапом была литература эзотерическая. Трансцендентная реальность, законы кармы, космическая энергия, аура. Помню, у меня зацепила одна тема, мол, в былые времена люди избавлялись от негативной кармы, выполняя серьезные аскезы. А теперь достаточно обратиться через аффирмацию к неким сущностям, и весь негатив тебе уберут. обнулишься в целом, начнёшь жить своей жизнью, а не отрабатывать кармические долги прошлого. Надо сказать, что с момента погружения в эзотерику я стала чутко спать. Почти постоянно меня не покидало чувство чьего-то присутствия. Я уже привыкла к движениям энергии в тёмной спальне. Нет, я не сходила с ума. По-прежнему в голову в первую очередь приходили рациональные объяснения. сквозняк бессонница треволнение Но один случай врезался в память навсегда. Как раз в ночь произнесения аффирмации я неожиданно проснулась. Вернее, физически продолжала дремать, но сознание расщепилось. В районе пупка явственно пульсировали легкие электрические разряды. Расходились кругами, как вода от брошенного камня. Я наблюдала за собой со стороны и одновременно понимала, что за собой наблюдаю сама, А еще одна часть меня негромко обсуждала что-то с кем-то, находящимся в комнате. Помню, как четко сказала. «Так, ребята, мне это не нравится. Хочу, чтобы все прекратилось». И это прекратилось. После эзотерики я окунулась в изучение практики рейки. Постепенно овладевала старинной техникой и начала повсюду ощущать вибрации. Особенно от живых объектов, деревьев. и наиболее сильно — в святых местах. Начался период паломничества. Мне эти поездки приносили радость. Я работала со своим телом, налаживая энергетические потоки и пытаясь невесомыми нитями света залатать зияющие душевные пустоты. Потихоньку, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, я отползла от края бездны в сторону с оптимистичным названием «Нормальная жизнь». Поворотным моментом стал разговор с моим другом из далекого студенческого прошлого. Сам он начал активно изучать ведические учения, и мне рекомендовал цикл лекций. Там было изложено простым языком знание, которое передавалось из уст в устав древнеиндийской традиции, от учителя к ученику. Я слушала эти лекции, и душа ликовала. Казалось, ответы на все вопросы жизни найдены. Кармические уроки усвоены. Схема дальнейших действий понятна. Помимо философских знаний, я черпала вдохновение в постулатах традиционного семейного уклада. Я поняла, что неоправданно много эксплуатировала мужскую энергию, выполняя роль лидера в семье, что было временами груба, прямолинейно, несправедливо. И, конечно, вся эта история с Виктором теперь выглядела для меня как урок грехопадения в пучину страстей. С присущей мне старательностью я взялась за исправление ошибок. Сознательно проговорила вселенной аффирмации, снимающие часть моей денежной ответственности в пользу мужа. Накупила длинных юбок и ударилась в быт. Нет, я не стала приносить мужу тапочки. Но, учитывая мой истинный характер, я стала самой покладистой версией себя из возможных Тщательнее взялась заведение хозяйства, занятия с ребенком. Старалась избегать споров. Карьера и зарплата мужа незамедлительно ответили уверенным ростом. В тот период я заинтересовалась изготовлением украшений, хендмейдом. Все же мой кипучий характер бурлил и нуждался в воплощении. С головой погрузилась в этот бизнес и даже вышла на неплохой доход. Правда, и тут Дайон умудрялся ворчать и проявлять недовольство. Мой график выглядел так. Всю неделю я дома, вожу сына в школу и в секцию баскетбола, убираю, готовлю, делаю украшения, гуляю и занимаюсь с ребёнком. В выходные я посещаю очередную выставку и продаю свои изделия. Здесь мне нужна была помощь мужа, отвезти меня с тюками и столом, помочь разложиться. Потом Дайон уезжал и проводил время с Дэнни. Так вот, всё чаще и чаще меня встречали упрёки в плохом ведении хозяйства. В том, что я бросаю ребёнка на выходных. Я старалась молчать, но слово за слово ссора неминуемо разрасталась в скандал, который всегда разбивался об один и тот же факт из прошлого. Дайон, исчерпав все аргументы, натренированный годами рукой фокусника, доставал козырный туз из рукава. «А помнишь, что ты сделала?» Интонации и брови триумфально приподнимались, а глаза торжествующе сверлили мое лицо в районе переносицы. Конечно, он имел в виду мою измену. Он хлестал меня словами снова и снова, пробуждая давно забытые воспоминания. Заставлял оправдываться и чувствовать себя раздавленной. И чем более смиренной ведической женщиной я становилась, тем сильнее креп и обрастал абьюзивной чешуей дракон, питающийся гордыней и обидой мужа. Он так и не смог простить мне перенесенного унижения. Прошел год. Промелькнули пять лет. А потом и все десять.